Часть третья. Спарта. Глава 74 Поднялся ветер. Пламя в факелах запрыгало, заплясало, посылая россыпи искр в небо. И среди старых звезд загорелись новые, ярко-красные. Мне в рот набился песок. Мужчины стали собирать стулья, амфоры, трофейное оружие. «На рассвете отплываем», — распорядился Агамемнон. Я заметила, как Минилай коснулся плеча Агамемнона, но тот отбросил его руку. Малая Якс осквернил не только храм, но и Кассандру. Предупредил Минилай. Ты говоришь, Кассандра осквернена? Спросил Агамемнон так громко, что его могли слышать и я, и другие. А как ты называешь женщину, которую изнасиловали? Минилай спросил даже с некоторым удовлетворением. А как ты называешь женщину, которая сама предлагает себя как твоя? — Откуда ты знаешь, чем занимается твоя, пока тебя нет? — поддел его Минилай. Я даже не подозревала, что он может быть таким ядовитым. — Она не посмеет нарушить супружескую верность, — изрёк Агамемнон. — Скоро она узнает, какому наказанию я подверг троянцев. — Каким же образом она узнает? — поинтересовался Минилай. Я заметила, что он прихрамывает на левую ногу. Она написала мне письмо с просьбой зажечь костер на горе Ида, когда Троя падет, ответил Агамемнон. По этому сигналу запылают другие костры на всем пути до Аргалиды, на Лемноском мысе Гермей, на вершинах Афон, Максид, Месапи, Кеферон, Игиплант и Арахна. Но самый главный сигнал костер, который мы зажгли в Трое. Пожар уже закончился, ответил Минилай. Он всегда все понимал слишком буквально. «Агамемнон прав. Трое будет пылать в веках. Война удалась на славу». Агамемнон погладил себя по животу. «Я доволен вполне. А ты, младший брат, похоже, не очень. Интересно, что ты скажешь, когда вернешься в Микены. Нас так долго не было дома. Никто не знает, что нас там ждет. Минилай повернулся и направился ко мне, стараясь шагать ровно. «Нет сомнения, он ранен. Как я прежде не замечала. Елена». Сказал он. Это твоя последняя ночь на троянской земле. Я оставляю тебя наедине с твоими мыслями. Завтра мы отплываем домой в Спарту. У меня остался всего 31 корабль. Всего 31. А привел я сюда 60. Такой ценой, и еще ценой многих жизней, пришлось заплатить за твое безумство. Я ничего не ответила. Только смотрела на него и отмечала перемены, которые произошли в нем. Новый облик заслонил прежний, молодой. Теперь его лицо было покрыто морщинами, губы сжаты. Двигался он осторожно, словно скрывая слабость, а не как молодой атлет. Война наложила на него свой отпечаток. Меня проводили обратно в полуразрушенный шатер Ахила, к женщинам, и дали матрас. Все лежали тихо, если не считать тех, кто стонал во сне. Место Поликсена пустовало, на него было больно смотреть. «Последняя ночь втрое» как сказал Минилай. В последний раз я склоню голову ко сну, зная, что подо мной внизу находится Троянская земля. Сама Троя превратилась в пепелище, и с восходом солнца я увижу, как безобразные струи дыма тянутся к небу, словно скрюченные пальцы, которые молят о пощаде. Поликсена мужественно приняла смерть, последняя жертва войны. Я бы охотно поменялась с ней местами, так мне кажется. Только я не уверена, что мне хватило бы мужества. Мне предстоит пленнице вернуться в Спарту. Обещание, которое я дала Гектору, я не сдержала. Я не смогла защитить Андромаху. «Ты выживешь», — так он сказал. Я выжила. Но это не помогло мне кого-либо спасти. Эвадна, Геланор, где вы? Погибли в огне пожара? Много лет назад мне следовало отпустить Геланора на родину, как он хотел, а я из эгоизма оставила его при себе, удержала втрое. Его смерть на моей совести. Сколько людей я погубила. Их тени бродит по развалинам трое, обступают меня со всех сторон. Они погибли из-за того, что я любила Париса. И Парис тоже погиб из-за того, что я его любила. «Ты этого хотела, Афродита?» Спрашивала я, но она ничего не отвечала. Она пообещала спасти мне жизнь. Она исполнила свое обещание. Вступать со мной в объяснение она не обязана. Я ступила на корабль, как и предсказывала Эвадна, а я отказывалась верить. Минилай смеялся, запрокинув голову, стоя на корме и глядя, как удаляется берег. Я же напротив не смотрела в ту сторону. Боялась, что не вынесу вида развалин недавно бывших великой троей, над которой теперь клубится дым. У меня был свой угол на корабле. Минилай там не показывался. Он занимал место возле капитана, ближе к носу корабля. Я, конечно, тоже не ходила к нему. Встречаясь на палубе, мы не разговаривали, молча проходили мимо. Странно. Человек, который приложил столько сил, чтобы вернуть меня, никак не пытается воспользоваться своим успехом и даже избегает смотреть на меня. Похоже, ему достаточно сознания того, что я нахожусь на корабле. Я чувствовала себя как покойник. Я даже думала, может, я и правда умерла, но не догадываюсь об этом. Ведь мертвые не сразу осознают, что они умерли. Только свежий бриз, соленые брызги, качка и морская болезнь говорили о том, что я нахожусь не в царстве мертвых, а на корабле, который держит курс на Спарту. Что меня ждет там? Меня волновало одно. Как меня встретит Гермиона? Вопреки ожиданиям, мы не прибыли в Спарту. Начался сильный шторм, корабли раскидало в разные стороны. Мы не знали, куда подевался корабль Агамемнона, потеряли его из виду. Корабль малого Аякса утонул. Боги покарали-таки его за то, что он надругался над храмом Афины и ее статуей. Двадцать шесть кораблей Менелая буря унесла в неизвестном направлении. Нас несколько дней ветер мотал по волнам, и мы не чаяли выжить. Наконец корабль прибила к берегу. Это оказалась песчаная равнина, поросшая пальмами. Нас занесло в Египет. Египет мы высадились на берег и перед нами открылся удивительный мир состоящий из трех цветов зеленого коричневого и синего это три основных цвета египта берега реки и ирригационных каналов зеленые все остальное желтовато коричневое песок и листыя вода нила дома из глиняных кирпичей и сверху над всем этим безоблачное синего небо Минилая сразу же задержали солдаты египетского царя фараона, который обитает в городе Мемфисе, вверх по течению Нила, и припроводили к нему. Нам ничего не оставалось, как следовать за ним. В результате шторма Менелай лишился большей части своей дружины и при всем желании не мог оказать сопротивления. Нил напоминал широкую гладкую ленту и нес свои воды очень медленно. Он совсем не походил ни на Еврот, ни на скамандр. Течение воды уравновешивалось ветром, который дул в противоположном направлении с той же скоростью. Чтобы плыть вверх по течению, достаточно было поднять парус. Фараон и его жена встретили нас приветливо, но не скрывали, что считают нас своими пленниками. О Троянской войне они знали мало. Египет жил изолированно от остального мира. С вежливым любопытством царская Чита выслушала рассказ Минилая о троянских событиях. «Я обратила внимание». О том, что послужило поводом к началу войны, Минилай не упомянул. Возможно, боялся, что это испортит его репутацию. Нам с Менилаем выделили общую комнату. Отныне я была вынуждена спать с ним в одном помещении, но я надеялась, что он не станет домогаться меня. Когда он снял тунику, я отшатнулась. Огромный шрам шел через все бедро к паху. Я поняла, почему он ходит с трудом. Часть бедренной мышцы у него отсутствовала, Он больше никогда не сможет бегать. «Смотришь? Смотри, смотри!» — усмехнулся он. «Вот что сделали твои троянцы. Изувечили меня. Теперь я калека». «Ты не калека», — возразил я. «Он ведь может двигаться, а если не так, как в молодости, то это не самая большая беда». «Ты не все видела». Перебил он меня, его голос скипел от бешенства. «Смотри дальше». Он схватил меня за руку, рывком притянул к себе и приподнял нижнюю рубаху. «Вот что твой Парис сделал со мной. Мне очень жаль», — сказала я совершенно искренне. «Убийство, уничтожение, кровь, развалины трое. Я сыта по горло страданиями и местью. Моя ненависть к Менелаю не воскресит ни Париса, ни троянских детей. Они больше никогда не будут играть на улицах трое. Мне было искренне жаль Минилая. «Поздновато ты пожалела меня», — сказал он. «А ты не догадывалась, почему я не прикасаюсь к тебе? После стольких лет я мог бы воспользоваться супружескими правами». «Ты говорил про Кассандру, что она осквернена. Я полагала, что ты и меня считаешь нечистой», — ответила я, менее всего желая его разубеждать. Такая точка зрения вполне соответствовала моим интересам. «Невозможно видеть тебя и считать тебя нечистой. Невыносимо видеть тебя...» и знать о своем увечье. Он со стыдом прикрыл свежий шрам. Теперь ты всем расскажешь. Расскажешь, что Менилай дважды потерял свое мужское достоинство. Нет, я никому не скажу. Мы дети одной беды. Все мои игрушки в руках богов. Ни ты, ни я не заслуживаем своей участи. Ты заслуживаешь. Ты причина всех наших бед. Я не заслуживаю ни красоты, ни славы, ни любви Париса а ты не заслуживаешь славы обманутого мужа и воина худшего, чем твой брат. — Опять Парис, всегда Парис! — Минилай схватил меня за голову и сжал виски. — Если бы я мог выдавить его из твоей головы! — Не сможешь, он — часть меня. Вырвалось у меня. — Он уже в Аиде. Почему он не может там обрести покоя? Почему не может оставить нас в покое? — пробормотал Минилай. Фараон объявил, что нас доставят в город Фивы, расположенный ниже по течению, где нам будет более удобно. На самом деле он хотел убрать нас вглубь страны, где ему проще нас охранять, чтобы мы не сбежали. При этом, насколько нам известно, он ни с кого не запрашивал выкупа за нас и вообще никому не сообщал о нашем местонахождении. Мы отплыли на длинной ладье с позолоченным носом и кормой. Сидя под навесом из благовонного кедрового дерева, мы любовались проплывающими берегами. Под жарким солнцем узнавали крокодилы, опустив хвосты в прохладную воду. Наше плавание продолжалось несколько дней. На закате четвертого дня мы увидели на левом берегу огромные храмы, которые олели в свете заходящего солнца. Ряды колонн тянулись вдаль. Над водой разносилось глубокое гортанное пение. Наверное, жрецы приступили к вечернему богослужению. Нас встретил представитель фараона и отвел в жилище. «Нервный чиновник показал нам самый большой храм. Вдоль Нила располагались гробницы, огромные священные сооружения. Гробница для нынешнего фараона тоже строится, несмотря на его молодость. Мы должны готовиться к будущей жизни», — с важностью объяснил наш проводник. Мы шли под крышей храма, которая покоилась на колоннах выше самого высокого дерева. Статуи размером превосходили даже троянского коня, а головой почти достигали крыши. Одни изображали фараонов, другие — странных египетских богов с головами крокодилов, шакалов, соколов. Им служили жрецы в длинных рубахах с бритыми головами. «Посмотри-ка!» Минилай обратил мое внимание на статую с головой крокодила. В верховьях Нила находится огромный город жрецов. Там есть храм. Он больше, чем вся наша Троя. Перед ним стоят статуи в пять человеческих ростов. Мы должны побывать там как только закончится война. Парис. Парис мечтал побывать здесь, увидеть эти чудеса. Я не буду смотреть на них без него. Не хочу. Я повернулась и выбежала из храма. Всю ночь мне снился Парис. Он стоял рядом со мной, печалился, что так и не побывал в Египте. «Я знаю не хуже тебя, что этого никогда не будет», повторял он свои слова. «Тише, тише». Минилай сидел встревоженный на моей кровати и тряс меня. Парис исчез. Ты кричала во сне. Объяснил Минилай. Не бойся, это всего лишь сон. Да. Парис всего лишь сон. Спасибо, поблагодарила я. Я была тронута тем, что он хотел успокоить меня. Мне пришлось вернуться в храм, из которого я бежала накануне. Высокопоставленные египетские чиновники пригласили Минилая навстречу. Когда я вошла в храм, у меня возникло чувство, что Борис рядом, и я пыталась посмотреть на все его глазами. Я бродила в сумрачной прохладе. Здесь было прохладно, несмотря на жаркий полдень, когда ко мне подошел мальчик, взял за руку и повел в сторону. Я не понимала, что он говорит, но он, похоже, не сомневался в том, что понимает, с какой целью я пришла в храм. Прорицательница, очень мудрая. Вот все, что я поняла из его слов. Я осталась ждать в маленькой комнатке. Вошла женщина, затрудняюсь определить ее возраст, и сказала. «Я знаю тебя. Ты Елена?» «Да», — кивнула я. Как ни странно, я понимала ее, хотя не представляла, на каком языке она говорит. Она продолжала. «Ты оказала нам честь своим пребыванием, пусть недолгим». Ее голос оживился. «Ты искала меня, чтобы получить один из моих эликсиров». Я совсем не искала ее, и понятия не имела об ее эликсирах, но возражать не смела. Да, снова кивнула я. Мы, египтяне, умеем готовить самые разные снадобья, говорила она. Я могу сделать человека молодым, старым, могу вернуть память, могу отнять ее. Да, я хочу получить эликсир, который отнимает память, обрадовалась я. Дай мне его. Только те, кто много пережил, просят этот эликсир. — улыбнулась она. «Те, кто пережил мало, просят о другом. Они хотят придать своему прошлому яркость, значительность или сделать себя моложе, чтобы прожить жизнь заново. Что, если я признаюсь ей? Я вызвала ужасную войну, из-за меня погибло много людей. Мне пришлось вернуться к человеку, от которого я бежала. Прошу тебя, дай мне эликсир забвения», — взмолилась я. И научи меня приготовлять его. Мне он будет нужен всегда, пока я жива. Это очень сильный эликсир. Он действует так, что ты ничего не будешь чувствовать, даже если у тебя на глазах убили твою мать, твоих детей». Моя мать сама убила себя. Парис погиб, Трое жена. Поможет ли мне этот эликсир? «Дай мне его, я хочу попробовать», — сказала я. «Хорошо». Согласилась женщина и приступила к приготовлению своего снадобья. Она протянула мне бутылочку с теплой золотистой жидкостью. Я выпила ее залпом, как было велено. Я ничего не почувствовала, кроме тепла, когда эликсир оказался в желудке. «Подожди немного», — предупредила женщина и начала ставить на место бутылочки, горшочки и баночки. «Научи меня его готовить». Коснулась я ее руки. Она объяснила мне, в каком соотношении и в каком порядке нужно смешивать измельченную кору, сухие семена и сироп. Внезапно я почувствовала внутреннюю легкость и беззаботность. Мне пришлось прилагать большие усилия, чтобы запомнить ее слова. Мне вдруг все показалось совершенно неважным, хотя умом я понимала значение ее рецепта. А теперь подумай о том, что тебя так мучило, сказала женщина. Пора проверить действие эликсира. Я глубоко вздохнула и представила трое в огне пожара. Я даже ощущала запах дыма, слышала крики обреченных, но у меня было такое чувство, будто я вижу фреску. Я не испытала приступа острой боли, но тут гибли незнакомые мне люди. Когда же я представила Париса, боль, как прежде, пронзилась сердце. Дай мне еще, попросила я, не подействовала. Неужели ты все еще чувствуешь боль? удивилась она. Боюсь, увеличение дозы окажется смертельным. Что ж, может, оно и к лучшему, — подумала я. Полное избавление от боли было бы предательством по отношению к Парису. Мы провели в Египте семь лет. В это трудно поверить. Да, в семь раз Нил выходил из берегов и заливал поля. В Египте считают годы по разливам Нила. Кто мог подумать, что наше пребывание здесь затянется так надолго, и что мы его выдержим. Но эликсир... Он помог мне. Благодаря ему время сжималось, и семь лет пролетели как семь дней. После долгих просьб Менелая удалось получить у фараона согласие на наш отъезд, и мы отправились домой. Мы плыли вниз по Нилу, опустив парус. Течение само несло нас к морю. Женщины, которые с кувшинами поднимались по крутым берегам, останавливались и глядели нам вслед. Люди всегда смотрят вслед кораблю. Они стояли прямые и стройные и смотрели, как мы навсегда покидаем их страну. Минилай взял меня за руку и сказал, «У меня такое чувство, будто ты все время войны провела здесь». Да, настоящая Елена находилась в Египте и ждала меня. А втрое был всего лишь призрак, двойник. Свою Елену, Елену, о которой я тосковал из-за потери, которой страдал, я обрел в Египте. Он нашел такой способ примириться с прошлым, принять его. Что касается меня, то все было наоборот. Настоящая, подлинная Елена навеки осталась втрое, а в Египет семь лет назад приплыл призрак, двойник.